Когда Аликея добралась до амулета плодородия, она вскрикнула и прикоснулась к костяному младенцу кончиком пальца, словно ожидала, что он в любой миг может пошевелиться. Она довольно долго молчала, а потом глубоко с дрожью вздохнула. — Это настоящая легенда. С его помощью мы сделаем тебя великим из могущественнейших великих. Ее голос дрогнул, и лицо побледнело вокруг пятен. Она сняла с шеи шарф, бережно, словно пеленая, завернула в него фигурку и отложила в сторону. Затем она взглянула на мальчика-солдата, одарила его ослепительной улыбкой и вернулась к разбору наследства Лисаны. Аликея склонилась над одеялом с сокровищами, словно жадная сорока, раздумывающая, какую из блестящих вещей схватить. Мальчика-солдата возмущало ее корыстное отношение – хотя он стиснул зубы и позволил ей продолжать. Даже сохранил он эти вещи, это все равно не вернет Лисану и не спасет ее дерево. Если он должен расстаться с сокровищем, чтобы обрести власть над народом, значит, так он и поступит. Так что он придерживал язык, пока она увешивала его украшениями. Затем она принарядилась сама и даже позаботилась о лекаре, У нее были с собой плетеные сумки, в которых она носила на рынок товары. Теперь же она разложила по ним его богатство, что-то оставить себе, другое починить, часть обменять сразу, а вещи подороже приберечь для тех, кто станет торговаться из-за них друг с другом. Костяная фигурка младенца была бережно уложена в самую изукрашенную сумку и окружена ценнейшими сокровищами – Между делом Аликея напевала и посмеивалась, явственно довольная тем, что ее великий уже принес ей прибыль. Она причесала и уложила его волосы при помощи какого-то сладковато пахнущего масла, затем поменяла местами браслета на его руке, чтобы они лучше сочетались друг с другом. Отдала малышу несколько треснувших бусин, чтобы он тоже мог что-нибудь себе выменить. Наконец она объявила что всем довольно, и они отправились на ярмарку. Широкополая шляпа и мазь делали свое дело. Свет по-прежнему оставался не слишком приятным, но его уже можно было терпеть. Лекарь захотел побежать вперед, и Аликея не запретила ему и даже не сказала, где и когда они снова встретятся. А я в очередной раз удивился тому, как народ обращается со своими детьми. Она явно считала, что ему хватит здравого смысла вернуться к нам после того, как он обменяет свои бусины, и предоставила ему искать нас самостоятельно. Когда мальчик-солдат оценил размеры ярмарки и толпу топчущихся там людей, я усомнился в мудрости решения Аликеи. Следующие ее слова потрясли меня. «Жаль, что мы пропустили самый разгар торговли», Я слышала, две недели назад здесь было вдвое больше палаток и навесов. Почти весь морской народ и жители побережья уже уехали, чтобы оказаться дома до того, как нагрянут осенние шторма. Вдвое больше людей? Конечно. В конце лета ветра приносят сюда торговцев с юга. Еще какое-то время их суда могут бросить здесь якоря, а маленькие лодочки причаливают к берегу. Но вскоре побережье очистят зимние бури. Еще до этого корабли вместе с торговцами уйдут, и ярмарка опустеет до следующей осени. Она перевела дыхание и сурово на него посмотрела. «Из-за того, что ты нас задержал, нам осталось на торговле только несколько дней. Редкие товары наверняка давно распроданы. Правда, кое-кто считает, что это лучшие дни для обмена». «Люди больше стремятся заключить сделку, по крайней мере, так говорят. Посмотрим». За утро и последовавший за ним день, Маликея больше дюжины раз доказала свою незаменимость. Она оказалась умелым торгашом, легко переходя от настойчивости к неохоте, смотря, как было выгоднее в интересах сделки. Сначала мальчик-солдат пытался задавать вопросы или даже выдвигать собственные предложения, но Аликея резким жестом велела ему заткнуться. Вскоре я понял, что его молчание, не знак покорности ей, скорее оно указывало на то, что он слишком важная персона, чтобы вникать в подобные пустяки. Он возмутился было тем, что она взяла на себя всю торговлю, но быстро сообразил, что ему выгоднее позволить ей действовать по своему усмотрению. Она выдвигала смехотворные предложения, убедительно спорила, изображала безразличие к ответным предложениям, а затем с улыбкой соглашалась на крайнюю цену. Она мудро оценивала, кому и сколько его сокровищ можно показать. Я заметил, что сначала она использовала менее ценные вещи и выторговала для мальчика-солдата плащ из волчьего меха, сапоги на подошве из моржовой шкуры — и войлочные носки к ним. Он немедленно все это надел, наслаждаясь преимуществами теплой одежды. Аликея продолжила торговаться, выменив высокие меховые шапки для них обоих, шерстяные рукавицы, а для него еще одну длинную шерстяную хламиду, черную, с вышитыми на ней белыми спиралями. Как только я оказался подобающе и роскошно одет, Она стала куда разборчивее в том, что хотела получить, и что предлагала, и даже с кем торговала. Она напустила на себя заносчивый вид, и мы двигались неспешно, одновременно и показывая меня, и позволяя ей лениво рассматривать товары. Когда мы оказались гораздо лучше одеты оба, ее презрение к торговцам, занимавшим менее высокое положение, стало заметнее, Мальчик-солдат улыбнулся, стоило ему осознать, что Аликея для него куда более ценное приобретение, чем он полагал. Она прекрасно знала все тонкости, которые позволят им занять здесь заметное положение. Мальчик-солдат сосредоточился на обмене, а мое внимание привлек сам рынок. Прежде я никогда не встречал подобного. Это место явно использовалось в таком качестве уже десятилетиями, возможно, даже сотнями лет, однако его пронизывало странное ощущение временности, словно все это могло исчезнуть в мгновение ока. Сколоченные на скорую руку навесы полные товаров часто примыкали к маленьким каменным домикам, где торговцы спали и готовили еду. Сейчас часть их опустела, но вокруг все еще громоздился мусор, оставленный недавними обитателями. Они безмолвно подтверждали слова Аликеи о, о том, что всего неделю назад здесь было гораздо больше народу, И еще больше десятилетия назад от других домиков и целых улиц осталась только каменная кладка стен под открытым небом. Я предположил, что никогда здесь было постоянное поселение, а не только проходили ежегодные торговые встречи, и что же с ним сталось? Но этот вопрос интересовал одного меня. Аликея и мальчик-солдат были слишком увлечены торговлей. Оказалось, что на Аликее надето не одно, а целых три гернийских платья одно на другое. Она снимала их, когда ей удавалось их обменять. Похоже, гернийские товары охотно разбирали, и было множество свидетельств тому, что не у нее первой хорошо шла такая торговля. Меня потрясло повсеместное обилие гернийских шляп, лент, сапог, бумаги и зонтиков. Здесь было все. От мелких безделушек и сувениров до дорогих украшений и изделий из кожи. Но больше всего меня поразило огромное количество, множество тюков гернийского табака. Несмотря на запрет торговать им со спеками, такой обмен явно процветал. Люди усердно оттаскивали тюки к маленьким лодочкам, а те доставляли их на корабли, стоящие на якоре. Бледные мужчины с рыжими или золотистыми бородами и гладко выбритыми головами, охраняли товар, глухие к уговорам других торговцев, желающих выкупить у них хотя бы часть. Кроме того, табак продавался и в розницу на прилавках спеков. Тут же были и трубки для тех, кто с нетерпением жаждал опробовать новое приобретение. Меня поразило воздействие, которое это растение оказывало на курящих спеков. Неподалеку от прилавка... Полдюжины почти ногих нищих умоляли о единственной затяжке или хотя бы прогоревшем пепле, вытряхнутом из трубки. Казалось, их совершенно не беспокоит то, как солнце обжигает их голую кожу. Они обменяли все, что у них было на табак, а теперь клянчили еще. Выглядело это жалко и пугающе. Аликея наградила их сердитым взглядом, и промчалась мимо табачных рядов, заставив мальчика-солдата ускорить шаг, чтобы не отстать от нее. «Они меняют товары на яд!» «Дураки!» — объявила она, когда мальчик-солдат спросил ее, почему она так разогналась. «Они позорят свои кланы и весь народ!» «Торговать этим хорошо. Морские купцы охотно берут его у нас. Но почему мы продаем яд собственным чем я не понимаю!» Затем словно... Он выразил интерес, она добавила, «И все знают, что для великих это яд. Даже не вздумай его пробовать». Мы подошли к участку рынка, окруженному пустыми прилавками. Разграничение бросалось в глаза. Пять или шесть прилавков перед нами были сдвинуты в сторону, а Ликея неожиданно взяла меня за руку. «Этой дорогой мы не пойдем, великий», «Давай лучше двинемся по этому ряду». «Но почему, почему эти прилавки отделены от остальных?» «В голове у меня проносились всевозможные объяснения. Болезнь, чужаки, нечестивые товары...» «Они хуже торговцев табаком», — тихо пояснила Аликея. «Они продают железо. Их не волнует, что оно делает с магией. Они говорят, что железо неизбежно придет, что оно будет нами править» поскольку наша магия не сумела прогнать его туда, откуда оно явилось. Нашим великим это не нравится. Они запретили торговать железом. Но эти купцы молодые или приехали из других мест и не уважают наши обычаи. Они выяснили, что великий может запретить железо, но магия не в силах их прогнать. Ну, их тут мало кто уважает, но по правде сказать... Многим нравятся инструменты, которые не ломаются и остаются острыми. У многих есть такие вещи, только они про них помалкивают. Наши великие по большей части не обращают на это внимания. Я вспомнил о кремне и огниве, которые она носила с собой, чтобы разжигать огонь, и о небольшом ноже, что однажды у нее видел. Мальчик-солдат ничего ей про них не сказал. — Я хочу туда пойти, — вместо этого сообщил он. — Хочу посмотреть, что у них есть. — Это не слишком мудро, Невар. Ты можешь заболеть, или железо ослабит твою магию, как раз, когда ты ее восстанавливаешь. Я пойду туда и посмотрю, что у них есть. Мне важно это знать. — Как пожелаешь, — проворчала она и выпустила мою руку. Мальчик-солдат успел пройти с полдюжных шагов, прежде чем она неохотно последовала за мной. Он оглянулся на нее. Несколько людей на рынке пристально уставились на меня. Кое-кто пошептался с соседями, и ко мне повернулось еще несколько голов. Один владелец прилавка неожиданно накрыл свои товары одеялом. Другой захлопнул ставни в закрытом киоске. Мальчик солдату прямо шел вперед. Он почувствовал железо, прежде чем я увидел его. Это было похоже на жужжание пчелиного улья где-то поблизости. Мальчика-солдата тревожило похожее чувство опасности, а по мере того, как гудение становилось громче, он все с большим трудом справлялся с желанием поскрести кожу. Он держался середины улицы и оттуда смотрел на прилавки. Товары, разложенные на них, подтвердили его подозрения. Они все были сделаны в гернии, Мы прошли мимо прилавка, где спек продавал гернийские инструменты и орудия из железа. Ножи, молотки, клещи, ножницы и иголки, привлекшие толпу покупателей. Присутствие металла отозвалось у меня с жаркой зудящей сыпью по всему телу, но мальчик-солдат заставил себя идти дальше. Я знал, что он ищет — ружья и порох. Продавать их Спеком не разрешалось, но, как и в случае с табаком, многие приступали запреты ради высокой прибыли. Под следующим навесом торговали острыми инструментами по большей части топорами. В глубине хозяин выставил большую поперечную пилу и крепкий деревянный бочонок, в который были сложены звенья длинной и тяжелой железной цепи, а сбоку стояла длинная стойка с клинками самыми разными, по большей части тронутыми ржавчиной. Лишь немногие из них подошли бы приличному человеку. При виде клинков у него вдруг закружилась голова, он пошатнулся и шагнул в сторону. Вокруг покупатели останавливались поглазеть на нас. Несколько человек отвернулись и поспешили прочь, словно устыдившись, что великий застал их здесь. «Железо давило на мою магию», Точно пальцы на горле. Мальчик-солдат начал задыхаться. Аликея заметила мое состояние. Я тебя предупреждала. Тебе не стоит здесь находиться. Она вновь взяла меня за руку, развернула и потащила за собой. Мальчик-солдат был благодарен ей за помощь. Его мысли путались, и я не был уверен, что он смог бы выбраться отсюда сам. Они не должны продавать такие вещи там, где может пройти великий ворчала Аликея. «Мое удивление увиденным изобилием гернийских товаров переросло в гнев, а потом в странное чувство, что меня предали. Если спеки так сильно ненавидят нас, так возмущены тем, что мы делаем с их лесами, как же они могут с такой радостью искать выгоды от наших встреч с ними? «Почему мы вас ненавидим?» – мысленно переспросил меня мальчик-солдат. «Посмотри, что вы с нами делаете». Вы убьете наши деревья предков, отравите нашу молодежь и уничтожите нашу магию. И ты еще удивляешься, почему вы должны уйти?» Когда мы оставили торговцев железом позади, мальчик-солдат снова смог дышать, хотя его все еще слегка трясло. Аликея заставила меня присесть на низкую стену, куда-то умчалась и вскоре вернулась с большой кружкой прохладного и сладкого фруктового сока. Пока он его пил, я осмотрел рынок новым взглядом. Очевидно, порядок обмена с герницами возник уже довольно давно. Я заметил обрывки гернийской ткани, вплетенные в прическу высокого бледного мужчины. Женский передник, много раз чиненный, превратился в плащ для малыша, носившегося среди ярмарочной толпы. Из того, что я помнил из истории, получалось, что мы торговали со спеками задолго до того, как король Травен построил военный аванпост в Геттисе, или прежде они отказывались от нашего железа. Этого я не знал. Убедившись, что я пришел в себя, Аликея повела меня от прилавка к прилавку, обменивая сокровища лесаны на необходимые нам вещи. Я перестал следить за этим, Было слишком больно смотреть, как она обращается с вещами Лисаны, словно с самым обычным товаром. Пусть с этими чувствами разбирается мальчик-солдат. Вместо этого я позволил себе увлечься зрелищем, представшим моим глазам. Оно посрамляло карнавал темного вечера в Старом таресе На одном перекрестке рядов я заметил музыкантов и жонглеров повсюду были расставлены палатки с горячей едой, Я насчитал представителей трех народов, которых не встречал прежде. Одним прилавком распоряжались высокие мускулистые люди, и мужчины, и женщины с веснушчатой кожей и волосами от рыжего до соломенного оттенков. А Ликея с ними не повезло. Ей очень хотелось заполучить предлагаемые ими сверкающие хрустальные бусины и статуэтки, но ее товары их не заинтересовали. Они менялись только на табак. Все они курили трубки, и из-под их навеса выплывали клубы ароматного дыма. Аликея обиженно удалилась оттуда, и мальчик-солдат последовал за ней, точно послушный бычок. Мы не стали задерживаться около двух следующих прилавков. Это ракушечный народ. У них нет ничего нужного нам. Только людям из засоленной воды нравятся их бусы из пурпурных ракушек. Нам от них никакой пользы. Мы остановились около прилавка с костяными изделиями, но не ради кости. Аликея приобрела там два маленьких бочонка с ламповым маслом, договорившись, что мы заберем их позже. Тремя прилавками дальше шестеро крошечных мужчин предлагали изделия, сплетенные из травы. У них были циновки, подушки, обувь, плащи и гамаки, сделанные из необычного сине-зеленого тростника – Аликея не заинтересовалась и прошла мимо, хотя, я должен признаться, с удовольствием остановился бы посмотреть. У всех мужчин были огромные бороды, однако ни один не превосходил ростом лекаря. Я гадал, откуда они приехали, но знал, что не смогу задать этот вопрос, поскольку мальчик-солдат не разделял моего любопытства».